Я уже сделал пробу и сегодня назначил ей тайное свидание. Начну подпускать лясы, вздыхать. Я недурно играю на гитаре, пою. Скажите, а вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия? Признаюсь вам, этот вопрос для меня хуже горькой пилюли. Открыл? Открыл? И как бы вы думали, кому? обнос нос тянул. Не понимаю. Не понимаю, как я свалял такого дурака. А чем это вас так беспокоит? На пакостя. Ну, маменька у него такая прощелыга Могут потребовать деньги за молчание. Я того и жду. Только много не могу им дать. И не дам. А, Обноскин, впрочем, уехал. Уехал? Уехал. Сейчас же после чая. Да черт с ним. Ну так как же. Вы согласны мне помочь? Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать я не знаю, как то Ну что же, мы подождём, подождём до завтра. До свидания. До свидания. А вы, пожалуйста, подумайте. Кто-то идёт? В таком случае я лучше в окно. дядушка как вы долго! А я уже думал, брать что ты совсем рассердился. и непременно улизнёшь. но ну, наконец-то, наговорил с тобой и доста, открою сердце тебе. Ты, Серёжа, не уезжай. Ведь ты один у меня. Дядюшка. Ты и Коровкин. А я уж, братец мой, там всё так уладил, так уладил, что даже спокоен теперь. Ну, позвольте, что такое вы там уладили? Во-первых, меня простили. Совершенно простили. Тебя тоже простили. И даже знаешь как? Можешь делать все, что тебе угодно. Ходить по всем комнатам. И в саду. И даже при гостях. Но только с одним условием. Ничего при фомев Фомиче и Примаменьке не говорить. Ни полслова. а только слушать, что старший. То есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они, Серёжа, рассказывали что ты ещё молод, но ты не обижайся, ведь ты и в самом деле ещё молод. Послушайте, дядюшка, я в настоящем сумасшедшем доме или нет? Кто там? Видоплясов? Ты от Фомы Фомича? Никак нет. Я более по своей надобности. В чём дело? Проходу нет. От кого? От всех. Осмелюсь доложить, что вы вчера изволили упомянуть насчёт моей просьбы. Неужели ты опять про фамилию? Что же делать? Ежечасные обиды! Э, видишь ли, Серёжа, не нравится ему своя собственная фамилия. Переменить просит. Это больше из-за стихов, Серёжа. Из-за каких стихов? А видишь Серёжа, он стихи пишет. Стихи? Этого ещё не доставало? Нет, ты не думаешь, что я шучу. настоящие стихи, и даже Фома одобрил. Так вот, если их напечатать... кон стихи напечатать хочет, дядюшка? Нет, это уж решено. На мой счет посвящено Фоме, Фома предисловие пишет. Так вот, если их напечатать, то на заглавном-то листе и вдруг будет написано «Сочинение Видоплясова». Вопли, Видоплясов. Вот вижу, еще и вопли. Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает. Это так нам и Фома объяснил. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия. И все-таки нежный выбирает. Алеандров, Тюльпанов. Послушай, Григорий, вот ты сначала просил, чтобы тебя называли Верный. Григорий Верный. Потом какой-то балбес прибрал на это рифму скверный. Ты две недели придумал новую фамилию. Придумал танцев. Так ведь видоплясов по-иностранному будет танцев Ну да, танцев. Только уж тут они ему такую рифму подыскали, что и сказать нельзя. Потом вот неделю уланов. Неужели опять новую рифму прибрали? Болванов. Значит, опять новую? Хочу повергнуть к вашим стопам. Какую? Новую, облагороженную. Ну, какую, какую? Эсс. Букетов. Ну и не стыдно. Ну и не стыдно тебе, Григорий. Фамилия с помадной банки. Помилуйся, дядюшка, да ведь это просто дурак. Набитый дурак. Ну что ты, что ты, Серёжа, ведь он же постоянно при пожалуется. Да развяжитесь вы с ним, ради бога. Ну хорошо, хорошо. Ну вот что, Григорий, даю тебе честное слово, что завтра же всё разберу. Отпишись, ступай. Ступай, ступай, ступай.